Глава шестьдесят первая. Сердце заходится бешеным ритмом. Это высшие демоны, лорды-демоны. Они понимают человеческую речь и обладают могущественной магией. И они ищут меня. Значит, король демонов успел услышать слова Данмара, сказанные в бреду. Перед глазами пляшут цветные круги. Я кусаю губы, поправляю платок и молюсь, чтобы меня никто не узнал и не выдал. И правда, зачем демонам нужна эта целительница? Задумчиво произносит один из старых солдат. Я вся обращаюсь вслух и ловлю каждое слово. «Мне брат писал из соседней провинции. У них тоже демонов видели. Много где они шарятся», — шепчет второй солдат. «Может, твари черные хотят лорда генерала Данмара, главнокомандующего нашего, за живое взять? Болтают ведь, что роман у него был с этой леди-целительницей». «Болтавня, а все», — отвечает первый. «Не было ничего. Он сам сказал, не любовница она ему, только лечит. Полковники наши обсуждали, я сам слышал. Да и какое дело демонам до да какой-то любовницы? Не жена же она ему. А жену-то он в монастыре спрятал, с дочкой, говорят. Да, правильно, кивает второй. Скорее бы уже патрули отловили этих демонов. Ищут, ищут, но никак не поймают. Да скорее бы генерал Данмар победил черного короля в Тритогоре. Вот тогда перестанут черные твари тут рыскать. Всех молодых воинов туда призвали. Одних нас, старых, тут оставили. Эх. Говорят, фронт нашей армии составляет 500 километров, и по всему фронту идет наступление. Никогда такого масштаба не было. Загонит Данмар демонов в тиски, как диких зверей, и растопчет. Давай за Данмара, и за ребят наших, за победу. Это наш генерал. С ним все с нашими парнями будет хорошо. Помнишь, как он тут наместника прежнего, взяточника, два года назад повесил на площади? Жестокая рука у него, но справедливая. И какой порядок воцарился с тех пор? давай за нашего великого лорда генерала правитель от бога за донмара за победу кричит солдат старые солдаты поднимают тяжелые кружки с пенной жидкостью кто то присоединяются и другие посетители услышавшие возглас все кричат улюлюкают прославляют генерала у ричарда загораются глаза он гордится своим отцом и тоже поднимает кружку с чаем крики стихают нам приносят яблочный пирог от которого разносятся завитки пары и веет ароматом корицы. «Мам, очень вкусно, попробуй! Почему ты не ешь?» — интересуется сын, подвигая мне тарелку. А мне кусок в горло не лезет, пальцы дрожат. «Наелась похлебкой. Спасибо, дорогой!» Кардинал Людвиг входит в зал корчмы, находит нас взглядом и торопится к нам. На его лице беспокойство. «Поехали!» — шепчет он. «Нехорошие вести. Нужно торопиться!» Я мгновенно встаю, одеваю на детей пальто. Ричард подхватывает блюдо с пирогом. «С собой заберем. «Какой деловой у меня сын? Не пропадет. Дети не задают лишних вопросов, не шумят и не привлекают внимания. Все понимают. Собираются и выходят. Они знают, что над нами висит опасность, поэтому мы уезжаем. Молодцы. Оставляю на столе несколько монет, в том числе за блюдо из-под пирога, которое Ричард прихватил с собой. «Что случилось?» — спрашиваю кардиналы, когда мы выезжаем из города. Говорят, демонов видели неподалеку. Я тоже слышал разговор в корчме. Они ищут меня. Они ловят людей и допрашивают их, а потом оставляют их чуть живыми, — качает головой кардинал. Уезжаем отсюда скорее. Вскоре темнеет, мы продолжаем путь. Кардинал дремлет, дети играют при свете магической лампы, а я напряженно гляжу в окно и пытаюсь отогнать страхи. Но почему-то, чем темнее становится за окном, тем сильнее эти страхи меня охватывают. Вокруг глухой лес, совсем темно. Неожиданно карета останавливается, и во мне сиреной гудит тревога.